Глава седьмая. На планете Церус один все еще тянулся день. Поросячий пятечок солнца так и не стронулся с носиженного места в зените. Охотники в прыжку бежали на полусогнутых лапах, оставляя на тонком снешке большие лягушины следы. Кратов едва поспевал за ними, при каждом шаге с него хлопьями осыпалась смерзшаяся грязь. Они миновали гряду сопок. пересекли ложбину, поросшую чахлым кустарником, в котором от чего-то пришлось стоиться и передвигаться чуть ли не ползком. Затем как-то неожиданно возникло большое не застывшее озеро, укрытое сизыми испарениями отвратительного запаха. Противоположный его берег был неразличим в тумании, и нельзя было исключить, что на самом-то деле никакое это не озеро, а застоянный морской залив. Холодовской тишине на дрябельной глади упруго и мощно вздымались колонны пара, будто стадо китов подплыло к берегу и переводило дух после долгого путешествия. Здесь Карата взбунтовался. "Все, ребята", прохрипел он и повалился на заледенелый песок. "Дайте отдохнуть". Охотники с разбегу пронеслись мимо. Затем их теменные глаза донесли до них дополнительную информацию, и они четко и слаженно развернувшись, словно автоматы, воротились к распростертому Кратову. Над тем курился порог. Увидев над собой тупые жабьи физиономии, Кратов чертыхнулся и врубил лингвар. Но охотники молчали. Совсем глупые, не могут говорить. Они просто торчали кружком и, часто моргая нижними веками, таращились на человека. Потом, как по команде присели на корточки и обратились в уже знакомые по первой встрече бурые кочки, а сидавший на их шкурах снег не таял. Что выпучились, проворчал Кратов. Не видите, добрый дух устал? Или между местными божествами нет обычая уставать? Он не дождался ответа и отвернулся от них к озеру. Темная, ощутимо тяжелая вода пузырилась и пахла сырой нефтью, а то зеро тянуло теплом. В густом мареве что-то гулко-бултыхнулось, ударило по воде, усиливая иллюзию китовьего присутствия. «Удочку бы сюда!» — вяло подумал Кратов. «Хотя кто знает, что за дрянь может здесь водиться? Водятся же в прекрасной реке Амазонки жуткие твари вроде анаконт и жакаре. Он покосился на охотников, те спокойно торчали на прежних местах, не подавая признаков жизни. Припорошенные снегом закаменелые». И мигали редко и очень согласованно. Кратов почувствовал, что дыхание пришло в норму и выпрямился, осторожно разгибая ноющую спину. Метрах в десяти от себя он увидел торчащую из воды змеиную морду с одним единственным выпуклым глазом, точно посередине высокого чешуйчатого лба. Глаз был недвижен. Он состоял из сплошного, пронзительно красного зрачка и казалось распространял вокруг себя сияние, словно маленький красный маячок в тумане. Глаз этот плыл, растекался надвое и также неспешно сливался воедино. Кратов обмер. Медленный озноб пополз по коже, будто внезапно отказал подогрев скафандра. Где-то в животе зародился росток липкого страха и пустил свои подлые побеги по всему телу. Хотелось крикнуть, но голос отказывался работать, бежать. Но вопреки приказанию ноги оттолкнулись от хрупнувшего песка и сами собой сделали первый шаг густой в радужных пленках мертвой воде. Кратов перестал ощущать свое тело, которое внезапно зажило собственный тело. независимой от мозга жизнью, и начало эту самостоятельную жизнь с того, что стало с охотой выполнять чьи-то чужие распоряжения. Взбесившееся тело подковыляло на негнущихся ногах к самой кромке воды. Кратов с болезненной ясностью понял, что в том мгновение, как только он вступит в эту треклятую воду, он погибнет. Он навсегда перестанет существовать как личность, и эта истина очевидна и объективна – От чего это произойдет? Кто завладеет им? И с какой целью он не представлял? Быть может, эта кошмарная змеиная башка двинется навстречу, продолжая сковывать красным своим взглядом, а затем вдруг набросится и сожрет? А может быть и что похуже? Погружаясь в вязкую пустоту небытия, уже не контролируя свои мысли и дела, он краем глаза отметил для себя, что один из охотников, как бы нехотя, оторвал задницу от земли и Состочным движением метнул дубину в страшный сияющий зрачок. Змеиная башка со всплеском ушла под воду. Кратов резко отшатнулся прочь, словно оборвалась невидимая привязь, на которой его только что тянули в чародейное озеро. Он проворно отбежал подальше и плюхнулся рядом с охотниками. «Гипноз» — мельтешило у него в мозгу. Причем гипноз высшей пробы, телепатический без словесных внушений, без помываний руками перед носом, убийство с первого взгляда. На всякий случай он разместился спиной к воде и вызвал Лермана. Что у вас новенького? Обрадовался тот. Скверная история, сказал Кратов, зябко поеживаясь. На планете обитают по меньшей мере две разумные расы. Лерман приумолк. Вы говорите по меньшей мере Наконец отозвался он: «Как прикажете это интерпретировать? Мои покровители в свободное от контактов время заняты охотой на неких каменных людей, которых я склонен относить к рептилоидам. Не знаю, насколько эти рептилоиды высоки интеллектуально, однако же они носят украшения из обработанных полудрагоценных камней и строят хижины из вулканов. Далее, он с опаской покосился на озеро. Меня чуть было не заманили в ловушку обитателя одного из местных водоемов. «Как вы полагаете, чем?» «Ксенологической проблемой первого рода?» – не запозднился Лермон. «Мимо. Силуэтом прекрасной девушки?» – выдумали тоже. «Гипнозом». «Гипнозом?» «Вас! Тертого звездохода, опытного ксенолога!» Им удалось парализовать мою волю, и если бы не своевременное вмешательство моих спутников из племени земляных людей, а если бы они не пожелали вмешаться, вы упускаете из виду, что я для них желанный добрый дух. Меня надлежит всячески оберегать, и потом, я везучий. Не верю я в такие категории, везучий, береженый, вспылил Лермонт. Думаете легко мне сидеть у себя в тепле в мягком кресле у вида иалы ждать известий об очередном покушении на ваше благополучие, Виктор? Нечто я мальчик не смешленный. Я борюсь с таким подозрением. Хорошо, вернемся к этой теме позже. У этих водяных обитателей на лицо громадный телепатический потенциал, и я не мыслю телепатии вне высокоразвитого мозга. Вы чувствуете, как осложняется проблема? Еще бы. Амфибии у нас уже есть, рептилоиды по вашему заверению скоро будут. Кто же сидит в воде? Ундины или как это называется у славян? Русалки? Быть может, какие-нибудь эхтиоморфы или другой вид амфибий? Судя по всему, именно их большая дубина обозначил термином водяные люди. А если мы строим неверную картину? Допустим, что ваши амфибии, гипотетические рептилоиды и ундины всего лишь ответвление одного и того же таксона. Их внешние, далеко не достоверные отличия обусловлены различными условиями обитания. Вспомним Землю с ее человеческими расами. Светловолосые славяне и африканские пигмеи суть один и тот же вид — Homo sapiens, хотя к синологам галактического братства нелегко в это поверить. «Как было бы все просто, правда?» — вздохнул Кратов. Но большая дубина дал мне некоторые подробности здешнего биоценоза. Например, земляные люди охотятся исключительно на каменных людей, которые не представляют для них ни малейшей угрозы. Земляные люди не боятся водяных людей, но и не проявляют к ним гастрономического интереса, поскольку можно где умереть. Мне пока не ведомо, кого предпочитают жрать каменные люди. Как представляется, тоже далеко не вегетарианцы. Ну, по крайней мере, о вкусах водяных людей мы можем составить определенное суждение. Они едят исключительно залетных ксенологов. О, воскликнул Кратов. Доктор Лерман, вы гений! Вот как, изумился тот. Я давно замечал это за собой, но вы первый подтвердили мои подозрения вслух. Одно из двух: либо здесь круг замыкается, иерусалимцы охотятся на тех же пресловутых каменных людей, либо вот-вот. Гораздо более вероятно, что этот круг будет существенно расширен. Ждите новых интересных встреч, доктор Кратов, с какими-нибудь металлическими людьми или хлорноизвестковыми. Скажу по секрету, у меня такое чувство, что образ гуманоидов в скафандре для них не в новинку. Подумайте сами. Примитивные племена вроде бы должны отличаться острой нетерпимостью ко всему чужеродному. И когда я намекнул большой дубине о своем добром отношении к прочим расам, у того вся шкура встала дыбом. Но ведь меня-то ни на что ему известного и не похожего он принял с лапочками, и все это странное, нехарактерное, я бы сказал, утилитарное отношение к фигуре доброго духа. Хотите мое мнение? Мрачно осведомился Лерман. Если бы вы сейчас оказались на моей дике, то есть в пределах моей досягаемости. Я немедленно упек бы вас под домашний арест за вопиющее пренебрежение к собственной жизни. Мой вам совет. Вызывайте к себе свой звериный корабль и отсиживайтесь в нем до прилета моих ксенологов». «Хороший совет, Виктор. Даже отличный. Вы подлинный мастер давать советы. Спокойной ночи, коллега. У нас уже утро, а у нас по-прежнему полдень. Учтите!» Вы задолжали мне трое суток домашнего ареста. Впрочем, голос Лермана смягчился. Я простил бы вам пару суток. Покажи вы мне своих проводников, хотя бы через видеобраслет. Невозможно, Виктор. Слишком вы далеки от меня. Я и сам понимаю. Пусть вам послужит утешением, что мысленно я с вами. Кратов поднялся, и охотники восприняли это как сигнал к продолжению экспедиции. Они затрусили было вперед, но один из них, тот, что остался без дубины, вдруг возвратился, подобрал лежавшую на снегу сумку с лингваром и легко вскинул ее на плечо. И с этим незамысловатым движением на миг сделался так похож на человека, что у Кратова дрогнуло сердце. Спасибо, друг, только и сказал он пораженный.